Делайте одолжение. Не люблю я делать людям одолжение. Уж больно накладно. Если кто-нибудь просит вас об одолжении, будьте уверены, что вам готовят какую-то неприятность. Вам предложат пожертвовать либо деньгами, либо вашими силами, либо временем, либо покоем. А нет, так наживете себе врагов и недоброжелателей. Одолжения всегда ходят косяками – Стоит вам сделать одно одолжение, когда ним последует просьба о новых, можете не сомневаться. И если вы сделаете все, о чем вас просят, то скоро заработаете репутацию хорошего человека. У меня такой репутации нет. Только учтите, я не говорю, что не заслуживаю ее, я заслуживаю, но только в другом смысле. Когда меня просят об одолжении, я сначала оглядываю все краткой, а потом шепчу просителю на ухо. «А что мне с этого будет?» Всех, кто просит об одолжении, это очень огорчает. Почему-то они думают, что сделать одолжение – сущий пустяк, и даже намек на вознаграждение может оскорбить. Мой обычай задавать этот вопрос всякому, кто просит меня об одолжении, привел к тому, что мое имя было упомянуто в связи с одним весьма своеобразным выражением. Я подслушал случайно, как Джош, обсуждая меня с моим зятем Томасом, сказал – «Если ты хочешь чего-нибудь с него добиться, ты должен его подмазать». Его слова поразили и ошеломили меня, они оскорбили меня до глубины души, не говоря уже о чувстве величайшего раздражения. Я вылез из-под стола и сказал, «Джош, то, что ты сейчас сказал, клевета. Я потребую, чтобы ты повторил свои слова в суде. Больше того, — продолжал я, — я подам на тебя в суд за дефамацию». Ты потеряешь в этом сто фунтов, а то и тысячу, кто знает. Во всяком случае, не я. Лично я не очень-то разбираюсь в тонкостях законов. Фунта, хватит, чтоб ты забыл об этом, спросил Джош упавшим голосом. Сделай одолжение, Джош, сказал я, два фунта. Он сделал одолжение. Можно сказать, это был единственный случай в моей жизни, когда не меня просили об одолжении, а я просил. Подвигло меня на это незаконное чувство справедливости от счета от колейщика на два фунта, который лежал у меня в кармане. Советую всем, кого осаждают просьбами об одолжении, взять пример с меня и не делать одолжений, а просить о них.